Русская народная сказка «Журавль и цапля». Летала сова весёлая голова. Вот она летала-летала и села. Да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела.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 журавы, как несолно похлебал, ушёл домой. Цапля после раздумалась и сказала, «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля». Приходит к журавлю и говорит, «Журавль».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 Капля раздумалась, Зачем отказала? Что одной ты жить? Лучше за журавля пойду. Приходит свататься, А журавль не хочет. Вот так ты и ходят они по сю пору, Один на другом свататься, Да никак не женятся.